66. Собственная разработка. Когда у вас уже отработаны все процессы на высоком уровне, есть своя большая команда и есть возможность, а скорее даже потребность в централизованном управлении всеми потоками информации, аналитикой, логично возникает вариант с собственной разработкой портала. Это административная панель, где можно видеть всю информацию о том, что сейчас происходит в команде, какой профит за каждый день, Какое количество запущено компаний у себя в команде мы называем это панелью. Этот софт можно пилить годами, но к нему приходят постепенно все команды. От чего сразу хочу предостеречь: не делать панель ради того, чтобы она просто была. Ее обязательно нужно прописать полностью на бумаге, какие точно задачи она будет выполнять. Второй важный момент нужно обязательно эту панель дорабатывать под собственные задачи. Иначе она постепенно превратится в такой неработающий долгострой. Такая панель может решить большое количество задач в области управления процессами. Ей просто нужно постоянно заниматься и, конечно, использовать. Для этого и нужен будет в штате разработчик, который будет пилить хороший бэкэнд, внутреннюю логику и, конечно, хороший фронтэнд для комфортного использования панели. В идеале для качественного решения этой задачи нужны два разработчика, которые закроют пул задач по бэкенд и фронтенд разработки. По опыту такие разработчики должны быть в штате. Все, что сделано на аутсорсе, особенно в проектах, где требуется постоянная поддержка и доработка, обычно не работает. Интересное наблюдение: когда появляются разработчики и на постоянной основе идет разработка и использование такого софта, вы увидите, как сильно вырастет эффективность работы всей компании. В панели будет у каждого бэра своя учетная запись, где он будет видеть свои результаты. Ему не нужно будет вручную заполнять отчеты, а вам будет видно все на кончиках пальцев, какой у кого ROI, кто проседает из сотрудников, какие офферы в работе и так далее.